Глава 11 Юля ждала его с нетерпением. У нее было множество новостей, которые она считала важными. Но первым делом она высказала Саше упрек. «Нам что-то нужно делать со связью. До тебя невозможно дозвониться». «Знаю, у нас в деревне это у всех так. Некоторые пользуются рацией». Это Саша вспомнил подслушанный в лесу разговор Дениса с таинственным кем-то. «Разве у тебя есть рация?» «Нет». «Тогда и говорить нечего» отмахнулась Юля. «Хорошо, что приехал, а то я уже хотела пускать домовые сигналы. Где-то читала, что аборигены в Австралии общаются на больших расстояниях подобным образом, но потом струсила, что меня сочтут ненормальной, и передумала». «И правильно, наши бы люди обязательно решили, что начался пожар и сбежались, а нам лишнее внимание не нужно. Ну что тебе удалось узнать?» Он к ней приходил. «Кто?» «Таинственный третий любовник нашей Ирины». Не знаю, как он появился, но точно не на машине, потому что я очень внимательно следила за подходом к ее дому. Даже сестру просила подежурить. Никто не подъезжал и не подходил по дороге. Не было, не было. А потом бац! Я подхожу к своему окну и вижу в окне спальни Ирины мужской силуэт. Конечно, Юля моментально напряглась и стала смотреть в оба глаза. Сначала ничего особенного не происходило, Встреча была явно любовной, потому что Ира и на сей раз шторы не стала задергивать, и Юле было прекрасно видно, чем эти двое там занимались. Желая рассмотреть этого человека, Юля рискнула и перебралась через забор. Для нее это не составило особенного труда, потому что забор у Ирины представлял самое жалкое зрелище. Потом они закончили, и этот тип вышел на крыльцо, и у него была зажигалка. Клянусь, я видела, как он ею чиркнул. Зажигалка была золотой. Похоже, снова зиппа. Очередная зажигалка. Саша испытал трепет. Он уже начинал откровенно нервничать, когда слышал про зажигалки. По их просьбе Марина за вчерашний вечер обошла всех своих знакомых соседок у них в деревне. Но ни одна не смогла вспомнить, чтобы кто-то из жителей занимался бы собиранием подобной коллекции. А лицо? Лицо разглядело? Да, но я этого человека не знаю. С явным сожалением произнесла Юля одет он обычно. Куртка камуфляжная, такие же штаны. И еще я видела у него красную кепку. Он ее надел, чтобы показаться Ирке, потом снял. Это приметная вещь. Такие кепки носят охотники, когда идут в загон. Ну, чтобы другие сквозь деревья видели бы красное пятно и случайно бы их не подстрелили вместо зверя. Кто же станет полить в невидимую цель? Снисходительно произнес Саша, который и сам был охотником. Не скажи, возразила Юля. Чего не сделаешь, когда азарт в крови бушует. У меня так дедушку какой-то дурак подстрелил». Дедушка рассказывал, что ему еще повезло. На уток охотились, поэтому дробью в него стреляли. Да еще с большого расстояния. Но несколько дробин ему все-таки в грудь и спину прилетело. Хорошо, что никакие важные органы задеты не были. Повезло ему. «Про твоего дедушку мы потом поговорим. Что тебе еще удалось узнать?» я слышала как они разговаривали про отца этого типа у него с папашей какие-то проблемы тот стал задавать слишком много вопросов и красная кепка хочет отправить его к остальным он так и сказал пришло время отправить батю к остальным а то слишком любопытен стал сует свой нос куда не просят батя сует нос но саша не успел толком понять что ему в этих словах не нравится юля уже неслась дальше и знаешь мне кажется что Ирина не так уж мечтает выйти замуж за Валеру. Ей куда больше по сердцу этот тип. Она с ним очень ласково, и я бы даже сказала, подобострастно держится. Во всем ему поддакивает, во всем с ним соглашается. Ни разу не обратилась к нему по имени, а все только мой хороший, да мой драгоценный. А вот он с ней держится совсем не ласково, Пару раз прикрикнул, даже тычка дал. А она в ответ только еще масляней делается. Боится? Или любит? Мне кажется, и то, и другое. У таких женщин это вещи зачастую легко совместимые. Саша не представлял, каково это не просто жить с человеком под одной крышей, которого боишься, но еще и любить его. Но допускал, что такое возможно. Женская душа загадка. Что у мужчины в голове не укладывается, у них очень даже запросто. Так вот, продолжала Юля, какое-то время они миловались. Потом Ирка собралась. Взяла большую сумку, и они ушли. «Куда?» «В лес. Ты и за ними проследила?» «Немножко. Далеко идти не рискнула». «И когда это было?» Уже смеркалась вовсю. «Хочешь сказать, что Ирина ушла в лес со своим любовником?» «Да. А вернулась уже под утро. Одна. И вот что странно. Когда она уходила, сумку с собой захватила хоть и большую, но пустую. И когда вернулась, то сумка у нее по-прежнему была пустой. Вот и спрашивается, куда ходила и зачем с собой сумку таскала. А с тех пор она дрыхнет. Ей на работу давно пора, а она спит. Ее уже приходили звать на работу. Галка присылала каких-то мужиков. Только Ироке все нипочем. «А у вас какие новости?» Саша рассказал. «Весело у вас!» Позавидовала ему Юля. «Народу сколько!» «И даже лесная девка к вам в гости заявилась. Вот бы на нее хотя бы одним глазком посмотреть!» «Если бы только она. У нас еще и братья Стаса теперь живут. Палатку во дворе раскинули. И трое рабочих в мансарде. Кстати, рабочие утверждают, что где-то совсем неподалеку есть лесопилка, где торгуют хорошим, но при этом дешевым пиленым лесом. Досками и всяким таким. Ты ничего об этом не слышала?» «Нет. Но если что-то такое есть, то Галка из магазина должна знать». «Что же, пойду к ней. Все равно мне продуктами затариться нужно». Пошли вместе. Саша был совсем не против компании, и они пошли. В магазине царило необычное оживление. Он буквально гудел, словно потревоженный улей. Народу набилось полным-полно, но все это были не покупатели. Люди пришли сюда совсем с другой целью. Они обсуждали случившееся, а случилось в поселке еще одно исчезновение. «Это все ты виновата!» – орала на Галину какая-то баба. Была она весьма крупного телосложения. Галка против нее была чуть ли не вдвое мельче. И тем не менее, Таня чуть не боялась свою оппонентку и мастерски парировала каждый ее выпад. «Лучше за мужиком следить нужно было. Твоя вина!» – не сдавалась тетка. «Ты с него деньги стала требовать. Не брал бы в долг, не стала бы требовать. Хитрые какие. Набрали товары на многие тысячи. Что ты, что твой муженек. А отдавать не хотите? Мало ли он тебе грибов и ягод перетаскал» корзинами. Думаешь, я не знаю, что ты эти грибочки да ягодки в город переправляешь и за сколько их там продаешь? Ну, так сами бы возили. Кто вам мешает? Нет, вам удобней у меня в магазине товаров набрать, а потом меня же еще и грязью обливать. Ты моего мужика вчера в лес отправила. Он там и сгинул. Он и без меня каждый день в лес ходил. Не ходил. Не ходил, когда пил. Грозная тетка внезапно утратила весь свой запал рухнула на стул, закрыла лицо руками и зарыдала. «Где же ты, мой Митюнюшка? Позабыл, позабросил свою женушку. Как же я теперь без тебя, мил соколик, жить буду?» Саша понял, что это и есть супруга того дяди Мити, который вчера требовал с Галины очередную бутылку, а она ему не продала, потребовав, чтобы мужичок вернул ей сначала долг. Тетка перестала рыдать так же внезапно, как и начала, и снова ринулась в атаку. По твоему требованию Митя пошел в лес, чтобы долг тебе хапуги вернуть. И пропал. Со вчерашнего дня его нету. Жду – не идет. Звоню – не отвечает. Не иначе, как случилась с ним какая-нибудь беда. Ох, горе-то какое! Какое горе! Так спасателем звони. Зачем ты тут мне мозг выносишь? Зачем тут кричишь? А затем кричу, чтобы все знали, что от тебя одни беды. Давай мне теперь в счет моего морального ущерба 5 килограммов сахара и бутылку ликера клюквенного. А щербету тебе не дать? Обозлилась Галина. Пошла прочь, попрошайка. Ворюга, это из-за тебя моего мужа лесная девка увела. Ты дура, а вот и нет. Митя мне еще раньше говорил, что видел вечером в лесу эту тварь. Издалека, но видел. И совсем рядом с поселком дело было. И будто бы она его даже к себе манила. Голая, ляжки жирные, волосы длинные и вроде бы тины испачканы, зеленые. По имени его звала. В тот раз он к ней не пошел, а потом ты его в лес погнала. Там им лесная девка завладела. Найду эту гадину, за задушу. Пусть мужика моего возвращает. «Ой, не могу!» — схватилась за живот Галина. «Держите меня семеро. Нашли сокровище Смотрите, не поделитесь!» Женщины снова сцепились друг с другом, а Саша потихоньку вышел из магазина. Ему требовалось подумать, что же это получается. Раньше пропадали исключительно молодые и здоровые мужчины, что списывали на происки некой лесной девки, аномального потустороннего существа, а если по-научному, то энергетического образования неопределенной структуры, но весьма охотчиво до развлечений с мужским полом. С ранней весны молодые мужики то и дело по области пропадали, девку видели то там, то тут, и с этим все уже смирились. Но теперь девка что-то уж совсем расшалилась. Ведь получается, что пропадать стали мужчины совсем не молодые и далеко не такие уж и привлекательные. Даже собственная супруга дяди Митя не считала своего мужика стоящим товаром, что уж там говорить про лесную девку. И все-таки зачем-то дядя Митя ей понадобился». Надо будет про эту лесную особь все-таки побольше выяснить. И Саша понял, что визита к здешнему краеведу будет не избежать. Но тут же лудок у Саши громко заурчал от голода, напоминая, что дома его ждут многочисленные и такие же голодные рты. Пора было выдвигаться в обратный путь. В магазине они с Юлей закупили все необходимое для содержания девяти взрослых человек и одного пса. Девять получилось, потому что Юля выразила желание присоединиться к их компании. Сестра и племянники не могли удержать девушку от искушения влипнуть в приключения. Саша был присутствию Юли только рад. В компании все как-то веселее. Одно было плохо. Количество провизии, которую пришлось купить, дотащить до машины, загрузить, а потом еще и выгрузить, здорово оттягивало руки. Марина по явлению Юли тоже обрадовалась. Хотя вообще-то выглядела сестренка замученной. Оказалось, что Марину привело в такое состояние обилие гостей, которых ей предстояло принять. Все мужчины ушли на озеро, планируя наловить к ужину много рыбы. А Марину оставили одну, наедине с ее проблемами. Прибегнуть к обычному средству, позвонить мужу Марина не могла. Даже заберись она на самую верхушку елки, сотовый Стаса все равно оставался недоступен. «У меня даже посуды столько не найдется. Ни тарелок, ни фужеров, ничего». «Одноразовую посуду мы купили», – успокоила ее Юля. «Одноразовую», – Марина окаменела. В ее понимании подать к столу пластиковые приборы было равносильно признанию ее никудышней хозяйкой, никчемной неумехой, не понимающей толку в хозяйстве. Впору характери себе делать. Но Юля ее тревоги не разделила. «Это же пикник на природе». «Надо проще ко всему относиться». «Как хорошо, что ты приехала!» – обрадовалась Марина. «А то я одна как-то растерялась. Одна на семеро мужиков. Это как-то многовато. На них только картошки целый котел начистить нужно». «Зачем еще картошку чистить? А как? В мундиле сварить? Зачем вообще картошка нужна? Для пюре. Или ты считаешь, лучше картофель по-домашнему приготовить?» «Ты снова все слишком усложняешь», – осудила ее Юля. «Очень-очень!» И Марина заломила руки. «Боже мой! Скажи мне, что делать? Я уже близка к отчаянию. Скоро ужин, а у меня еще к обеду ничего не готово. И как мне на такую ораву управиться? Ведь кроме картошки нужно еще и основное горячее блюдо, и суп, и салат бы хорошо успеть, как ты считаешь?» Но Юля внесла ценное рационализаторское предложение. «Предлагаю приготовить гречневую кашу с тушеным мясом. Тушенку мы купили в магазине, так же, как и кашу. Готовится греча моментально. Залил кипяточком, дал постоять несколько минут. Вот она уже и готова. И тушенку тоже варить долго не нужно. Согрелась и можно подавать. Идея Марине понравилась, но она еще слабо сопротивлялась. А салат? Никакого салата готовить не станем. Если просто каша с мясом, это скучно, то положим на стол зеленый лук и огурцы. Их мы тоже привезли. Даже покупать не пришлось. На огороде у сестры нарвала. Моем, режем и кладем на одну общую тарелку. Пусть каждый берет сколько захочет. А с картошкой и вовсе просто. Ее мужчины вечером на ужин сами на углях запекут. Им хорошо, и нам возни меньше. И тарелок пачкать не придется. Максимум, что они испачкают, так это свои руки. Ну, так они их сами же и помоют или не помоют. Тоже кому как нравится. И все решилось легко и просто. Пока женщины были заняты приготовлением обеда, а мужчины еще не вернулись с озера, Саша решил воспользоваться подходящим случаем и переговорить со своим дядей Германом. Для этого ему, как обычно, пришлось вскарабкаться на ель. Но даже так связь ловила еле-еле. «Алло, дядя?» «Слушаю. Это я, Саша». «Понял. Слушаю тебя». «Скажите, вы присылали к Марине землемера?» «Кого?» Ну, как его там, кадастровый инженер? Или как там называется человек, который должен замерить границы купленного Стасом участка? Вы его присылали? Да, понял. Но никакого землемера я к вам не присылал. В голосе дяди Германа теперь слышалась тревога. Как же так? удивился Саша. Как не присылали? Он к нам приехал. Назвался Иваном Васильевичем, сказал, что вы оплатили ему работу заранее. Откуда этот человек взялся? «Я не знаю, но он живет у нас в доме. Марина поселила его в мансарде вместе с рабочими, которых нанял Стас». «Еще и рабочие!» – ахнул дядя Герман. «Сколько их?» «Двое. Больше никого?» «Еще братья Стаса приехали». «Эти?» В голосе дяди был такой ужас и отчаяние, что Саша счел своим долгом немножко его утешить. «Но Гога с Лекой живут на улице в палатке». Но дядю это совершенно не утешило. Он еще и пути отступления моей девочки отрезал. Сверху его люди, во дворе его люди. Что я наделал? Саша, гони их всех в шею. Землемер точно не уедет. Почему? Сказал, что для работы нужно время. Может быть, даже несколько дней. Вот что я тебе скажу. Голос дяди Германа наполнился сталью. Не спускай глаз с этого человека. Уверен, это тот, кого нужно опасаться. А сам я выезжаю к вам. Сегодня ночью, самое позднее завтра утром, буду у вас. Я тебя очень прошу, продержись всего одну ночь». Саша пообещал, что продержится, и начал сползать вниз по стволу дерева. Что ему было нужно, он узнал. Батяня не имел никакого касательства к дяде Герману. Никто не нанимал землемера, чтобы перемерять границы купленного Стасом участка. Этот человек был совсем не тем, за кого себя выдавал. И это было очень и очень скверно. Потому что если Батяня не был землемером, то кем он был? И с какой целью прокрался в их семью, втерся к ним в доверие? Зачем наврал про себя стрекороба? Дядя Герман считает, что Стас мечтает избавиться от Марины, чтобы получить после нее громадное наследство. Но это же бред. Стас совсем не такой. Ему нужна Марина, а не ее деньги. Но Батяня был засланным казачком, и его стоило опасаться но совсем не по той причине, по какой думал дядя Герман. К тому времени, когда мужчины вернулись с рыбалки, Саша успел передумать о многом. Улов был невелик, щучка, парочка лещей и с десяток окуней. «Были еще караси и много, но мы их выпустили», пояснил Стас. «Марина их не любит». И такого заботливого мужа, который помнит о вкусах своей супруги, дядя Герман считает потенциальным убийцей и Саша снова стала стыдно за своего дядю. Во время трапезы никто даже не обратил внимания на отсутствие хрусталя и фарфора. Да и сам стол, с импровизированный из нескольких досок и чурбачков, был весьма далек от совершенства. Но гости были довольны. Пусть еда была самой простой, но зато ее было вдоволь. Все быстро умяли свой поздний обед и разбрелись по своим делам. Иван Васильевич отправился делать предварительные замеры. Юля пошла с ним потому что ее очень заинтересовали методы, которые использовал в своей работе землемер. Тот, вниманию красивой девушки, от чего то рад не был, долго отнекивался, но Юля настояла, и они ушли вместе. Гога с Лекой тоже не засиделись, их манили к себе неисследованные здешние места. И Саша заметил, что Марина не стала сильно отговаривать их от этого занятия. И он даже грешным делом подумал, уж не надеется ли Мариночка что лесная девка приберет себе и этих двоих. Саид с Надиром ушли на старую работу, где им нужно было забрать кое-какие свои вещи. Так и получилось, что после обеда все разбрелись кто куда. Марина радостно выкинула все тарелки, вилки, ложки и стаканы и заявила, что выйдет огромный плюс в такой вот уборке. Остается масса времени и сил для других дел. Саша поманил Марину к себе. «Скажи». Кто тебе сообщил о приезде Ивана Васильевича? Кто? Да он сам. Как это? Приехал и сказал, что его прислал папа для новых замеров участка. И ты ему сразу поверила? Ну да, пожала плечами Марина. А почему нет? К тому же Иван Васильевич сказал, что волноваться за оплату его работы мне не нужно. Все заранее оплатил мой папа. Что же, такое внимательное отношение к интересам дочери было вполне в духе дяди Германа. Поэтому-то так легко и поверила. Вот только почему сам дядя Герман наотрез отказывался от знакомства с землемером. Марина тем временем подхватила своего мужа под локоть и увела его в дом, не забыв плотно закрыть за собой входную дверь. Не успели они уйти, как вернулась Юля. Вид у нее был озадаченный. «Вы откуда этого Ивана Васильевича нашли?» «Не знаю. А что?» Саша вопросительно смотрел на Юлю а то, что специалист, он аховый. Мне даже кажется, вовсе он не специалист. Почему? Объясняю. У сестры недавно побывали сотрудники по межеванию, и они действовали совершенно иначе. А этот Иван Васильевич только анекдоты травить мостах. И кажется, он сам понимает, что никакой он не специалист. Видел бы ты, как он старался от меня избавиться. Я сделала вид, что ухожу, а сама посмотрела, как он будет вести измерения. «И как?» «А никак. Начал вместо этого кому-то звонить». «Звонить?» – изумился Саша. «Ты уверена? Тут сеть берет только в одном месте – на елке перед домом». Этот как-то дозвонился. Впрочем, возможно, он использовал рацию вместо телефона. «Рацию?» Это слово вновь напомнило Саше что-то такое, что он очень хотел бы вспомнить получше. Но Юля снова не дала ему этого сделать, продолжив рассказывать. И знаешь, мне кажется, что он за кем-то следит. За кем? Этого я не поняла, но он отчитался, что внедрение прошло отлично. Никто из молодежи ничего не заподозрил. Теперь он приступает к основному заданию, о ходе выполнения которого отчитается нынче вечером. Как тебе такое? Девушка вопросительно смотрела на Сашу, а тот не знал, что ему и отвечать. Слова Юли лишь подтвердили его подозрения, Батяня не тот, кем они его считают. И зачем он к ним приехал – тайна. Первый, кто пришел сейчас с Сашей на ум, был Денис, который разговаривал в лесу у мельницы с каким-то своим батяней. Разговор тот был загадочный, смысла его Саша до сих пор не уразумел. Но Денис несколько раз обратился в разговоре со словами батя и батяня. И если сперва Саша подумал, что Денис разговаривает со своим отцом, то теперь думает. А вдруг в разговоре участвовал их собственный батяня, Иван Васильевич. Выходило, что Денис мог знать батяню и также мог знать, что этот человек затевает. Вторыми на подозрение у Саши были как ни странно братья Стаса. Впрочем, почему странно? Что Лека, что Гого, оба брата вели довольно рискованный образ жизни и запросто могли угодить в какую-то историю, которая могла иметь хвост и последствия в лице Ивана Васильевича, батяни. И Саша решил что с братьями нужно будет во что бы то ни стало переговорить, но где их искать? И пока ищешь этих непосед, уйдет столько драгоценного времени. Да еще Юля никак не дает сосредоточиться, все говорит и говорит что-то. И Саша усилием воли заставил себя прислушаться к своей подруге. «Все вопросы с батяней и остальными решим вечером, когда все соберутся», — говорила Юля. А прямо сейчас нам с тобой, как и планировали, надо бы отправиться в музей-усадьбу, в котором работает некий краевед-любитель, большой знаток здешних легенд и преданий. Согласен? Да, это будет лучше всего. А то рабочий день в музее заканчивается. Не думаю, чтобы краевед сидел бы на работе допоздна. С трудом, но Саша перестроился на новую волну. Краевед. От этого человека Саша надеялся услышать подробности о появлении лесной девки в здешних краях. А разузнать об этой личности следовало поподробнее. Не то чтобы Саша верил в существование нечистой силы, слишком уж это было нереально. Но зато Саша верил в то, что кто-то вполне реальный мог узнать эту же страшилку про лесную девку и использовать ее в своих целях. Такое вполне могло быть. Глядишь, тогда и личность Батяни перестанет быть такой загадочной. Вот только бы еще понять, что это была за цель.